Глава 36. «Что?» На лице Розелиты промелькнули противоречивые чувства. Она, похоже, злорадствовала и наслаждалась моей реакцией, но недолго. Вспомнив что-то, она нахмурилась и погрустнела. «Он сейчас там, за то, что ударил Аза!» «Ох!» Берилл, безусловно, поступил правильно, но почему?» Ас зашел к нему поговорить, а твой герцог вероломно напал, ударив по лицу. — Хорошо, что маменька у нас добрая, и наказанием стало всего лишь заключение под стражу. — Берилл не сделал бы так без причины, — спокойно ответила я. — Подожди, принц до сих пор гостит у нас в замке? — Да, он находит поводы и пока еще остается тут. Мы обменивались письмами, но в последнее время, наверное, их кто-то перехватывал. Она замолчала, поняв, что сказала лишнего. «Значит, письма. Получается, Разелите запрещали видеться с принцем. А еще интересно, в этот раз соблаговолил ли он писать ей сам или по-прежнему поручает это кому-то другому? Что ж, спасибо за интересную беседу. Не знаешь, на какой срок Берилу вынесли наказание? До возвращения папы он в темнице. И вообще... За такой серьезный проступок, как минимум, его понизят в титуле, если не лишат. И генералом ему уже не быть. Так вот почему они звали его герцогом. Это в их стиле выдавать за свершившееся то, что еще не произошло. Я не стала воспринимать слова сестры всерьез. Розилита любит приукрашивать. С другой стороны, тут важно, как отреагирует правящая семья Бальзата. «Теперь ты понимаешь, каково мне...» когда все против, когда не дают видеться с любимым, когда все считают его недостойным. Сестра явно хотела выплеснуть на меня свою обиду. Но после всех приключений я не дулась на нее за эту слабость, даже понимала и немного сочувствовала. Но если Берил действительно готов бросить меня, послушавшись мачеху, я найду в себе силы отпустить его. Значит, не так уж наша любовь оказалась и крепка» и стоит прекратить все сразу. — Понимаю, — ответила я сестре. Мне тоже хотелось бы самой поговорить с Берилом, даже если это будет прощание. Хочу поговорить с ним откровенно, посмотреть в глаза, понять. — Дам такой же совет, что ты дала мне. Бросай этого негодяя, — усмехнулась Разелита. Пожалуй, как и ты, я его не послушаю. Я невесело улыбнулась в ответ а потом, поддавшись импульсу, предложила. «Хочешь, помогу тебе передать письмо Азуриту?» «Ты не обманываешь?» Розилиту, как и меня саму, удивили эти слова. «Ваше высочество!» Вдруг один из рыцарей выкрикнул предупреждение. «Что, ваше высочество?» Розелита уперла руки в бока и обернулась. «Мама запретила видеться. Про письма было в вашем приказе хоть слово?» «Нет» замялся рыцарь, переглянувшись со вторым. «Вот и славно!» Она вновь повернулась ко мне. «Продолжай, Агата!» «Кажется, меня выдают замуж за Азурита». «Как?» Сестра схватилась за сердце и вмиг побледнела, пошатнулась. «Неужели сейчас упадет в обморок?» Я испугалась и приготовилась подхватить ее, но Розелита устояла на ногах. «Откажись от него!» «Тебе своего герцога мало? Зачем тебе ас?» От сердца отлегло. Розелита закатывает истерику, значит, с ней все в порядке. «Я и отказалась», — продолжила я. «Только у матушки, похоже, другие планы». Сестра вмиг успокоилась и задумалась. «Значит, мы хотим одного и того же?» «Не думаю. Азурит недостоин ни одной из нас». Я бы хотела, чтобы он покинул замок и никогда больше не возвращался. — Но я помогла тебе? — Сказала, где твой ненаглядный? Розелита требовательно уперла руки в бока. — И ты должна мне помочь. Поупрямся немного, не соглашайся, вредничай, тяни время. Когда вернется папа, я что-то придумаю. Если нет, остается последний способ. Она нервничала, ожидая моего ответа как будто от него зависела вся ее жизнь. «Неужели ты успела так сильно его полюбить?» «Если бы только это...» Она прикусила язык. «Тебя это волновать не должно. Так что?» «Ваши отношения, ваше дело...» вздохнула я. «Я помогу тебе, а ты мне. Передам письмо так, чтобы никто не перехватил». Она прищурила глаза, немного задумавшись, нет ли тут какого подвоха, а потом ответила. «Не смей обмануть! Жди меня в своей комнате с письмом!» И сестра гордо удалилась вместе с сопровождением. «Могла бы и поблагодарить!» Я показала ей вслед язык. И, не теряя времени, вышла из крепости и отправилась к непримечательному отдельностоящему зданию. Оно использовалось редко. Чтобы попасть туда, надо было довольно сильно провиниться. Но на случай военного времени камер там было достаточно, и большинство из них находились под землей. Не разбирая дороги, я, наконец, дошла до заветных тяжелых дверей. Надеюсь, Берил там в порядке. — Не положено! — один из охранников уверенно преградил мне путь. — Перед вами принцесса Агата. Впустите немедленно! Я расправила плечи, постаравшись принять гордый и грозный вид, как у мачехи. Охранник переминался с ноги на ногу, но не отступил. От королевы особое указание. К этому заключенному абсолютно никого не пускать, письма не передавать. Его даже посадили в камеру, где нет ни одного окна. Зря он принцу нос расквасил. Шш, что ты говоришь, булыжник Эдогей? замахал руками второй постарше. Не нос, а глаз. А за что? проявила я любопытство. Версия Розелиты навряд ли была близка к истине. — Да кто знает. Но если это рододендрон, то за дело. Он без причин в глаз никому не даст, принц ты или подчиненный, или тролль. — Вы, принцесса, лучше идите еще у кого, поспрашивайте. Королева на нас гневаться будет, если тут вас увидит. Попытка уговорить стражников не увенчалась успехом. Я сжала кулаки, стараясь, чтобы отчаяние не отразилось на моем лице. Но что же делать? Как мне разобраться в том, что происходит? Я так рассчитывала на прямой разговор с Берилом. Но и тут королева оказалась на шаг впереди. Почему я не пошла сразу к нему? Почему пошла к мачехе одна? Но теперь уже ничего не исправить. Так и пришлось вернуться к себе ни с чем.